Глава 3: Швейцария. Александр только невольно улыбался, глядя на своих спутников. Впервые за долгое время ему встретились обычные люди, а не пустынники, людоеды или еще какие-то бандиты. Смешные. Как они только смогли выжить. Идущий рядом Адриан поправил тем временем шапочку на голове и продолжил на английском, который бывший капитан понимал. «Так вот, Александр, радиотрансляция идет каждый день. Каждый день они дают нам сигнал. Нам. Людям. Новая трансляция начнется через 30 минут». Андриан сверился со своими старенькими часами с потрескавшимся стеклом. «Надеюсь, это правда», — ответил капитан. «Мы уверены, что сообщение это правда», — отозвался Карл. «Полный мужчина, в прошлом физик-ядерщик, вытер пот со лба». Человечество действительно должно объединиться в борьбе за выживание, и Форд тому первое доказательство. «Карл, а ты, Адриан и Фелиция точно не вампиры?» — спросил капитан, подхватив споткнувшуюся девушку. Фелиция благодарно посмотрела на мужчину и, поправив рюкзак, пошла дальше. «Вампиры?» — недоуменно посмотрел на капитана Карл. Он снова вытер платком шею. «Почему вампиры?» — Ну, я слышал, вампиры в спячку впадают, — пожал плечами Александр. Он стал взбираться по каменистой тропинке, а остальные пошли вслед за ним. Капитан повернулся и с улыбкой сказал. — Вот и вы. Словно впали в спячку лет на десять, а сейчас очнулись. Неужели вы не видели, что творили люди все это время? — Когда мы жили в крепости, то слышали, — осторожно сказала Фелиция. — Но разве... «Действительно все так, как говорят люди?» «Конечно нет», — покачал головой Александр. «Все намного хуже». Трое встреченных им ученых были действительно словно не от мира сего. Долгие годы они жили в небольшой общине на равнине между величественных гор, оторванной от мира, где царила смерть и опустошение. Небольшое поселение, человек в сорок, было слишком удалено ото всех, и мародеры с убийцами-пустынниками до них просто не добрались. Среди бедных жителей небольшой деревушки, где все еще работала скважина, трое ученых оказались случайно. Они ушли в небольшую экспедицию по горам, а когда вернулись в деревеньку на равнине, то узнали, что мир, который они помнили прежде, уже не существует. Узнали, разумеется, из новостей, которые еще транслировались. Потом телевизоры и радио замолчали, как и интернет. Их было восемь. Пятеро решили уйти, трое задержались. Задержались в деревеньке они на 12 лет. И вот в один из дней старый радиоприемник во время очередного прочесывания радиостанции Карлом сменил бесконечное шипение на голос. «Мэйфорд». Мы находимся на 46 градусов северной широты, 6 градусов восточной долготы. Мы хотим объединиться в борьбе с экспансией. Если вы хотите присоединиться к нашей борьбе, то мы ждем вас. Нам нужны солдаты, нам нужны ученые, нам нужны врачи. Приходите. Мы Форд. И вот спустя несколько дней ожесточенных споров ученые двинулись в путь, где и встретили первого нового человека за долгие годы. Глядя на Адриана, Карла и Фелицию, капитан только качал головой. Они даже и не представляли, как им повезло, что они встретили первым его, а не каких-нибудь отбросов, которые уж точно бы не отпустили их живыми. В лучшем случае их ждала бы просто быстрая смерть, а в худшем... Александр вздохнул... В худшем могло быть что угодно, потому что он этого самого что угодно насмотрелся. К сожалению, насмотрелся слишком много. Поэтому сейчас, когда он встретил у костра этих людей без оружия или даже попыток сделать его подобие, то доставка их в неизвестный форт стала для него небольшой миссией. Тем более, если эти люди и правда хотят спасти планету, им нужны военные, то идет он по нужному маршруту. Спустя полчаса пути по каменистой дорожке путники вышли на небольшую смотровую площадку. Бросив взгляд на заброшенную деревушку, раскинувшуюся внизу, Александр вдруг увидел какое-то движение. В последний миг он успел оттащить Карла, стоящего у самого края смотровой площадки, и свалить на землю. «Ложитесь!» «Что такое?» Недовольный тем, что его так бестактно повалили, Карл заворочился на земле. «Александр, что там?» Фелиция припала к земле по команде, но явно не понимала, что так испугало их русского спутника. «Внизу». Капитан указал на церковь, возле которой стояли вооруженные люди. «И что?» Адриан подполз к краю и нахмурил седые брови. «У тебя тоже оружие, но ты же не убиваешь нас?» «Присмотритесь к тому, что у них на мотоциклах», — сказал Александр. «Боже!» — прошептала Фелиция. «Александр, это что, головы?» «Настоящие головы?» «Именно», — кивнул капитан. «Не знаю, как вы, а я не горю желанием встречаться с какими-то неизвестными, которые коллекционируют человеческие головы и вешают их на свои мотоциклы». «Что мы будем делать?» — спросил Карл. «Да ничего». Александр достал бинокль и внимательно посмотрел настоящих мотоциклистов. Три байка, один автомобиль, небольшой отряд. Оторвавшись от бинокля, капитан сказал, «Плавненько и нежно отползаем от края смотровой площадки. Проползем метров 100 до да поднимемся выше по камням по серпантину. Там какая-никакая поросль еще осталась, не заметят они нас. Поднимемся выше, пройдем пару километров, да снова спустимся. Через несколько часов стемнеет, нужно отойти как можно дальше». План отхода почти удался. Капитан в компании ученых отполз подальше от края площадки, доплавно да стал пробираться по дороге, стараясь не привлекать внимания. Метров через сто они перешли на быстрый шаг, пробираясь по раздолбанной дороге, серпантином опоясывающей гору. Оставалось идти еще буквально метров пятьдесят до очередного поворота, когда Карл споткнулся. Рухнув на пятую точку, толстяк зацепил при падении несколько камней, которые с грохотом стали сваливаться вниз по склону. Александр на миг закрыл глаза. В следующую секунду где-то внизу послышался звук моторов. Погоня продолжалась недолго. Минут через пять Александр понял, что им просто не уйти от байкеров, которым хоть и приходилось объезжать завалы камней, въезжая по серпантину, но расстояние между ними стремительно сокращалось. Когда рёв двигателей на несколько секунд снова притих, видно, пустынники объезжали наваленные камни, капитан остановил бегущих учёных. «Бегите наверх!» — палец указал на идущий вверх серпантин раздолбанной горной дороги. «Там наверху я видел развалины домов. Спрячьтесь там!» «А ты?» — спросила растрёпанная и испуганная Фелиция. «Я их задержу», — ответил капитан, снимая с плеча автомат. «Потом постараюсь увести от вас. Встретимся уже в форте». «Александр, но это безумие!» — попытался запротестовать Адриан. «Бегите, я военный. Я знаю, что делаю». Смирнову почти насильно пришлось оттолкнуть от себя ученых. «Бегите!» Когда все трое уже скрылись за очередным поворотом, рев мотоциклов был совсем близко. Первым показался мотоцикл с двумя вооруженными мужчинами, которые резко вывернул из-за поворота и стал взбираться по горной тропе. Автоматный выстрел грохнул среди гор, словно взрыв. Первый байкер резко закинул голову вверх, словно захотел посмотреть на серое свинцовое небо, и в следующий миг мотоцикл полетел под откос. Сидящий сзади стрелок едва успел соскочить и истерично выпалить короткую очередь, после чего быстро перекатился за ближайший каменный валун. В следующий миг на дорогу выехал небольшой армейский джип с самодельной пулеметной башней. Стрелок джипа сделал несколько коротких очередей по груди камней, за которой прятался Смирнов. Пара коротких выстрелов из автомата в ответ, и на лобовом стекле джипа появились паутины трещин. Автомат не пробил бронестекло, но еще через пару выстрелов точно сможет. Бандиты огрызнулись еще парой очередей, и машина отъехала назад за поворот, прикрывшись каменной породой. Неизвестные бандиты что-то несколько раз крикнули на своем языке, видно, надеясь выиграть время и создать попытку переговоров. В том, что они Смирнова не отпустят после смерти своего товарища и потери мотоцикла, капитан был уверен. Впрочем, бандиты с человеческими головами в виде трофеев или украшений не отпускают никого в любом случае. Бросив взгляд на горную гряду, Александр только поморщился. Наверняка, пока балабол который ехал на первом мотоцикле, что-то орёт в попытке начать переговоры, его друзья уже карабкаются по камням прямо за поворотом. Склон тут не очень крутой, и скоро они уже окажутся на склоне, который разделяет капитана и застывший джип. Потом они уже просто расстреляют его сверху. Остается только отступать назад. Александр плавно отполз назад за еще одну гору камней. Осмотрев склон, он быстро отполз еще на пару десятков метров. Спрятавшись за огромным камнем, видно застывшим тут уже с десяток лет после очередного камнепада, капитан взял на прицел склон. Когда он уловил едва заметное движение наверху, автомат грохнул одиночным, и в следующий же миг Смирнов укрылся за каменной породой. Где-то вдалеке он услышал крик и звук упавшего тела. Видно, бандита он подстрелил точно в тот момент, когда тот был на самом краю склона. Опомнившиеся бандиты стали сверху хаотично стрелять, видно, не заметив, откуда бил капитан. Стрельба прекратилась неожиданно. Сначала Александр подумал, что бандиты решили перегруппироваться и обойти его слева со стороны склона, но потом послышался звук двигателей. Бандиты явно собирались уезжать. Уверенный в том, что это просто обманный ход, капитан стал ждать, занимая позицию за камнем. Спустя несколько минут полной тишины он перекатился за очередной валун. Плавно перебираясь между укрытиями, Смирнов пробрался к склону и действительно не увидел следов бандитов, о которых напоминал только далекий, едва слышный гул моторов. В один миг ему показалось, что он что-то видит, когда со стороны ущелья он уловил гигантскую черную тень. Когда прицел-автомат рванулся в сторону, Александр увидел перед собой только далекие горы, едва скрытые хлипкими высыхающими деревьями. Еще минут десять капитан осматривал склон, а когда окончательно убедился в том, что бандиты уехали, побежал вслед за учеными. Взобравшись к развалинам домов по серпантину, Александр оказался на еще одной просторной площадке. Тут располагался, видимо, заброшенный отель или гостевой дом. Забежав в первый же домик, который, видно, раньше был рестораном, Александр закричал «Адриан! Карл! Фелиция! Где вы?» Ответом была тишина. Пройдя еще пару метров, Смирнов заметил, что все трое стоят неподвижно на балконе, освещенные лучами белого света, и смотрят куда-то вверх. «Адриан, что тут?» Выбежав на балкон, капитан застыл. Он был черного цвета. В отличие от застывших в небе кораблей, этот был в сотни раз меньше и совершенно не походил на своих каплеобразных собратьев, Два овальных и антрацитово-черных двигателя корабля чужих негромко гудели, освещенные странной синевой. Между двумя двигателями располагалась, видимо, кабина, от которой шел свет на троицу ученых. Выскочивший на балкон капитан застыл, глядя, как все трое смотрят на идущий на них свет и улыбаются. Фелиция повернула к нему лицо и с расслабленной улыбкой сказала «Посмотри на свет, Александр». «Они желают нам добра! Они правда желают нам добра!» Полоса света расширилась, захватывая Александра. Он сделал шаг назад и попытался было поднять оружие, как вдруг какая-то приятная слабость раскатилась по его телу. Улыбнувшись свету, он подумал о том же, о чем и Фелиция. «Они желают нам добра!» «Правда, не нужно сопротивляться сейчас. Просто улыбнись растворись в этом свете!» Где-то в глубине души голос кричал, чтобы капитан поднял автомат и разрядил оставшиеся пол рожка прямо в кабину. Голос кричал, что это твари, из-за которых погибла его жена и родители. На миг показалось, что свет стал бить еще сильнее, и где-то далеко Александр услышал приглушенный звук. Кажется, это выпал автомат из его рук. Где-то совсем рядом послышался тоненький-тоненький свист. И свет резко исчез. Послышался чудовищный грохот, и, словно очнувшись от сна, Александр увидел, как вкрутящийся и объятый черным дымом корабль чужих врезается вторая ракета. Корабль делает еще несколько кругов вокруг оси и стремительно падает в пропасть, оставляя после себя только истинно черный шлейф. Совсем рядом послышался звук скрипящего деревянного пола под тяжестью армейской обуви. Александр даже не успел поднять автомат, когда к ним вышло трое мужчин в спецназовском обмундировании и масках. Сняв с лица черную балаклаву, один из них представился. «Франсуа Бержероне, командор первого батальона контр-инвазион. Мы, Форд».